Глава четырнадцатая Ходит сон по сенечкам, Дрёма под окошечком. А как сон-то говорит, Я скорее усыплю. А дрёма-то говорит, Я скорее удремлю. А как сон-то говорит, Где бы колыбель найти? Где бы колыбель найти, поскорее усыпить? В желудке заурчало Подменный сон или неподменный, но организм исправно требовал еды, хотя голода галка не чувствовала. Едва они вернулись обратно в столовую, нос снова уловил все самые лакомые и приятные запахи, которые еще не успели выветриться. вареные сосиски, яичница, салатики разные, майонез, жареная курица, пюре. Добрыня даже ненадолго остановился и шумно принюхался. Удивительно, как при постоянном желании что-нибудь съесть, он оставался таким тощим и тонким. Кинетика, что ли, такая? «Надо поискать в холодильнике что-нибудь съедобное», — сказал Добрыня. «Не сейчас». Коротко ответил Марк. Он был немного серьезнее брата. В общем, миновали столовую, прошли мимо музея и подошли прямиком к деревянной лестнице, ведущей на второй этаж. Ступеньки поскрипывали. От перил пахло древесиной и лаком. Кое-где между досок болталась паутина. Юлия осталась на улице, чтобы сторожить старика. Ей не хотелось соваться на второй этаж, потому что взрослые вообще более пугливые, чем дети. Это действительно парадокс, потому что именно взрослым всегда нужно первыми идти туда, где есть опасность. Но они, в силу своей взрослости, прекрасно оценивают шансы и прикидывают правильные варианты в голове. Именно из-за этого они боятся, но делают вид, что совсем не боятся». У детей таких мозгов и умных мыслей нет. Они ничего не прикидывают в голове и не оценивают риски, поэтому суют нос всюду и учатся только на своих ошибках. Но им часто не разрешают так поступать. Парадокс. Юлия осталась, а у Галки были Марк и Добрыня. Охотники на дичь. Оба они вооружились досками, которые нашли на заднем дворе хозяйского дома. У Добрыни доска была даже с большими гвоздями, и он держал ее, как в настоящем кино, гнутыми ржавыми кончиками вперед, чтобы в случае необходимости и опасности убить любого великана или жуткую ведьму. На втором этаже был небольшой квадратный холл и четыре двери. Там располагались комнаты, ванная и кладовая. Галка сразу задрала голову повыше и увидела небольшой квадрат с ручкой. Это и была дверь на чердак. О ней им только что рассказал старик. И как попасть туда, рассказал тоже. Слева от перил висела фотография в рамке. Клим Палыч стоит в воде по колено, одетый в рыболовный комбинезон, Сапоги высокие и чуть ли не до пупка. Радостный Держит в руках огромную щуку длиной с его локоть. Но не суть. Возле фотографии был расположен выключатель. Галка щелкнула им и надавила на пластик немного сильнее. Сработала автоматика. Удобная все же эта штука. Дверь над головой пришла в легкое движение и с тихим металлическим гулом опустилась вниз, изрыгая из себя раскладывающуюся лестницу. Равномерно жужжал встроенный механизм. Наверное, для частных домов это было не в новинку, но Галка наблюдала за этим с удивлением. «В городе такого не увидишь». Сверху дыхнуло спертым сухим воздухом. Свет там был серый, шевелящийся от кружащей пыли, Саваться на чердак ей не особо хотелось, конечно, но что было делать? Хочешь, оставайся тут, мы вдвоем быстро смотаемся туда и обратно, — сказал Добрыня, словно почувствовал ее внутренний страх. Делов-то на пять минут. Нет уж. Тогда я первый, — решил Добрыня. Чего это? — спросил его Марка и встал ногой на нижнюю ступеньку. По старшинству вообще-то. это не доказано. «Хочешь поспорить, что я тебя старше?» Ссадина на лбу у Марка запылала красным от возмущения. Братья нигде не могли уступить друг другу. Галка протиснулась между ними и, ухватившись за холодные перила, осторожно поднялась. За спиной зашипел Добрыня. «Видишь, что ты наделал? Девочку вперед пропускать, где это видано?» «Вообще-то пещерные люди так и делали», — зашипел в ответ Марк. «Если нужно было сунуться в неизведанное и опасное место, они пропускали вперед слабых, вроде женщин и стариков, на проверку. Вдруг там медведь сидит или волк». «Ага, вот и мы с тобой решили. Ты, Маркуша, отныне обычный пещерный чел». Лестница слегка закачалась под их весом. Это близнецы толкались локтями там, где-то внизу, но Галка уже поднялась достаточно высоко и нырнула в полумрак. Глаза ее быстро привыкли, потому что на чердаке все же было не так темно, как, например, ночью на Большом острове. Вокруг кружилась потревоженная пыль и еще обрывки паутины. Откуда-то тянуло холодным сквозняком. Сквозь щели в шифере пробивались яркие полоски солнца. «Не так уж было и страшно, если разобраться». Галка забралась с ногами. Чердак большей частью был пуст, лишь покрыт пылью и грязью. Вдоль перекрытия лежали плотные мешки, в одном косом углу свалили всю старую и ненужную мебель. Марк и Добрыня поднялись тоже, фыркая от пыли и споря, кто из них первый найдет нужное. Старик рассказал им... что на чердаке лежат оставшиеся предметы для ритуала. Второе покрывало, веревка специальная, которую заранее выдержали в масляном растворе с травой, и несколько поленьев, тоже промасленных. Объединяло их то, что все предметы были тщательным образом оговорены старыми заклятиями. Сама Крикса их подготовила на всякий случай — И хранила у себя в доме. Магические штуки, в общем-то. Причем, со слов старика, эти заклятия работали в обе стороны. Как оживляли Криксу, так и навсегда лишали ее сил. Все зависело от проводимого ритуала и характера действий. Если Крикса завернет в покрывало младенца и покачает над костром, а потом захоронит его в яме и присыплет углями, то она оживет... и утроит все свои ведьмовские силы. А вот если то же самое проделать с самой Криксой, то скатертью ей дорожка и поминай, как звали. Галке хотелось верить, что старик им не врет и не затягивает время во благо своей возлюбленной. Говорил он искренне, но он и раньше вполне умело вешал всем лапшу на уши. «Ну почему так сложно всегда?» почему среди всех этих заклинаний и магических предметов нет какой-нибудь нужной пилюли от вранья? — Дал человеку, и раз, он говорит всегда и всем одну только правду. — Вижу чемодан, — просигналил Марк щурясь, — слева по борту. Чемодан, о котором рассказал старик, стоял у чердачного окна. Само окно давно лишилось стекла и было заколочено куском фанеры. Дети подошли ближе. Чемодан был чистенький, без пыли и паутины. Прямоугольный, кожаный, коричневого цвета, с кожаными красивыми ремешками и ржавыми замочками. Такие чемоданы Галка до этого видела только в старых фильмах. Старик сказал, что как раз собирался сходить за ним в дом, когда на него напали ребята и скрутили. «А ведь это был умный ход», — подумала она. «Собрать все вещи в одном месте, да еще в таком, откуда просто так не убежать». Темно, прохладно, самое время для появления Криксы. Идеальная ловушка. Страх вернулся обратно. Галка осмотрелась, и ей вдруг показалось, что в полумраке за толстыми и деревянными балками кто-то стоит. «Козлятушки, ребятушки!» Марк и Добрыня присели перед чемоданом, возясь с замками. «Может, мы внизу посмотрим? Под солнцем?» — попросила Галка. Моргнула, и видение у балок пропало. Остались просто тени. Фанера посвистывает от тихого ветра. Пыль. Чемодан со скрипом поддался, Добрыня откинул мягкий верх. Внутри лежало все то, о чем старик им и говорил. Серая ткань второго покрывала, три полена и моток черной веревки. И еще блок спичек, что тоже неплохо. Это мы одобряем, буркнул Марк. Пойдемте, чуть ли не простонала Галка. Мало ли что. Тени как будто шевельнулись справа и слева от нее, отделились от стен. Нет, это сквозняк. Пыль, паутина. Близнецы застегнули чемоданы и потащили к спуску. Чемодан оставлял на половицах извивающийся след. Галка заторопилась, часто-часто моргая, растирая глаза. Тени прыгали отовсюду. То ли сон, то ли морок. То ли была Крикса, то ли нет. Страх окутал ее с головы до ног, и уже за метр до спуска Галка не удержалась, побежала вперед и торопливо спустилась, спрыгнула вниз. «Я же говорил, женщин, вперед, донесся голос Марка. Едва она ступила ногами на скрипучие половицы под стёртым ковриком, стало легче. Тут на втором этаже было тепло и светло, Как-то реалистично, что ли. Марк и Добрыня еще минут десять возились с чемоданом. Спустить его было не очень-то легко. Интересно, как бы справился с этим старик? Уже когда чемодан тяжело упал на пол, Добрыня высказал здравую мысль, что можно было бы и не тащить его целиком, а просто разгрузить предметы по одному. Чемодан-то к ритуалу не относится, а опаленье, ткани и веревку порознь было бы заметно легче нести. Оба близнеца хорошенько вспотели от усердия, чесались и растирали по влажной коже налипшую черную пыль. — Нужно все же сгонять за одеждой, — сказал Добрыня. — Бегать по острову в трусах я не выдержу. Там змеи, занозы и мало ли что еще. И то верно, — в кои-то веки поддержал брата Марк. Чемодан был спущен на первый этаж и дотащен до крыльца. В ярком свете солнца Галка прищурилась, чувствуя боль в глазах. Время, судя поклонившемуся вниз, солнцу перевалило за полдень. Нужно было поторапливаться и поскорее. Старик, увидев чемодан, удовлетворенно вздохнул. «Захватите с собой граммофон», — сказал он. «И пластинку». Все же Галка так до конца и не определилась, верить старику или нет. Но разве у нее был выбор? «Сначала одежда», — отозвался Добрыня. «Мы туда и обратно, а вы пока поищите, чего можно поесть, хорошо?» Оба они направились по дороге в сторону своего домика. Доска с гвоздями на конце в руке Добрыни стучала по камешкам и кочкам. последний из магикан Карельского края. Из еды обнаружились запечатанные в вакуум сосиски, пакет молока и неприлично много хлеба, упаковок шесть. То ли из-за усталости, то ли потому, что очень хотелось спать, Галка все еще не чувствовала голода. В желудке урчало это, да, но мозгу требовался отдых иного плана. Закрыть бы глаза на полчасика, вытянуть ноги, подремать. Юлия включила плиту и обжарила сосиски с хлебом. Галка потянулась к запаху, чтобы немного отвлечься. Ожидание утомляло. Вдобавок стих ветер и накатила плотная летняя жара. Мысли тоже накатили плотные и вялые. Галка лениво думала, что надо бы сходить и поискать телефон, пока не поздно. Потом думала, что если все закончится хорошо, то и телефон найдется без проблем, поэтому не нужно тратить энергию. Потом думала о сне, глубоком и ярком. Погружение в сон похоже на ныряние под воду, чтобы с разбегу, зажмурившись, обхватив лодыжки. А вода ледяная и темная. Освежает. Даже нет, не просто освежает, а приводит в чувство. В общем, запах сосисок не очень бодрил, и галка сходила на задний двор, умылась водой из колонки, которая стояла среди травы и давно проржавела. Весь мир проржавел, по сути, в этом подменном сне. А сон — главная опасность, в нем крик собродит. Тут как раз вернулись братья. Оба одетые и обутые. Оба выглядели уставшими и сонными, и даже не спорили, а вяло толкались. Царапина на лбу Марка вздулась, не помогла даже перекись водорода. Пыль. Наверное, в ней проблема. «Докладываю обстановку», — сказал Добрыня, присаживаясь на ступеньки возле связанного старика. «В лагере по-прежнему все спят. Пусто и тихо. У причала одна лодка. «На часах три. Время поесть чего-нибудь. Сосисками пахнет. Я сейчас умру от голода». Пообедали быстро. Галка голода все еще не ощущала, но старательно съела все. И сосиски, и горячий хрустящий хлеб. Марк и Добрыня отправились в столовую искать чай и вернулись с несколькими пакетиками и чайником. Чайник был старый, пластмасса в двух местах у основания почернела и съежилась, будто к ней прислонили что-то горячее. Закипал медленно и нехотя. Как и все вокруг, он не желал торопиться. Вязкий день. Тут Галка поймала себя на мысли, что все они как будто оттягивают следующий шаг. Ждут чего-то или просто не решаются на что-то более важное. Она и сама сидела и молчала, растянувшись на скамейке и подставив лицо теплому солнцу. Двигаться было лень, что-то решать тоже. Хотелось, чтобы этот солнечный день не заканчивался, а еще больше ей хотелось, чтобы, если закрыть глаза и открыть, ничего страшного после этого не произошло, как в сказке. Родители бы проснулись. Папа наконец-то отправился на рыбалку за щукой, а мама собирала бы в лесу грибы. Хотелось, да? И другие молчали. Юлия смотрела на чайник, который кипел, кипел, но все никак не закипал. В горячем воздухе не было видно пара, только слышно, как он с усилием вырывается сквозь узкий носик. Старик вообще лежал на спине с закрытыми глазами, ни жив, ни мертв. Потел он обильно и покашливал время от времени. Время замедлилось, растянулось, прожаривалось в застывшем куске горячего лета. Странное ощущение. Никто не решался. Впереди самый важный шаг, самый страшный и ответственный, а никто не решается. Наверное, во время любой войны такое всегда происходит, перед сражениями. Командующие армиями бродят по своему кабинету, курят, морщат лбы и оттягивают важный приказ до последнего, потому что отдать такой приказ легко, но после этого назад уже ничего не вернуть и пути не будет. Человеческие массы сдвинутся с места, история придет в движение и все. Крупный кадр, на черном фоне большие белые буквы. Финал. Галка тоже наморщила в задумчивости лоб. Мысли, лезущие в ее голову, были сейчас как каша. «Может, поплывем?» Пробормотала она, разрывая окружающую вязкость усилием воли. И сразу Добрыня и Марк облегченно выдохнули и соскочили со стульев. «А что? Давайте и поплывем!» «На раз-два поплывем! Быстрее ветра!» И время... Застывшее янтарем на блике солнца пошло трещинками. Жара рассыпалась, и Галка поняла, что будто вынырнула из затягивающей дремы. Неужели это снова были проделки Криксы? — Сколько сейчас времени? — Половина пятого, — присвистнул Добрыня, сверяясь с мобильным телефоном. — Вот это мы бездельничали. Заход солнца уже через три часа. — Я как будто... Юлия потерла виски. Как будто в паутину липкую попала. Спать хочется невыносимо. «Всем хочется», — сказала Галка. «Похоже, все это сделано специально». «Она может», — подал голос старик. «Милая, скажи своим ребятам, чтобы отнесли меня к воде поближе. Там прохлада, травка, ветер». А тут я скоро высохну, как таракан под холодильником. Добрыня вздохнул. Чемодан тащи, старика тащи. Вместе управимся. Морок нужно было поскорее развеять, и Галка, открыв чемодан, взяла два полена и направилась по дороге к лодке. Поленья были тяжелые и неровные, от них пахло горклым маслом и пылью, За прошлые десятилетия они огрубили, лишились коры. «Интересно, гореть-то они вообще будут?» Галка обернулась. Сзади догоняла Юлия с оставшимися поленьями, веревкой и серым покрывалом, перекинутым через плечо. А Добрыня и Марк возились со связанным стариком и вторым покрывалом. Кажется, они снова поспорили о чем то при помощи суефа. Не иначе спор их был о том, кто ни разу не остановится во время длинного пути или кто выдохнется из них первым. Проходя мимо своего дома, где крепко спали родители, Галка не удержалась и зашла внутрь. Странное у нее было ощущение, будто сон пустил здесь корни, просочился сквозь обычную реальность и сам обрел некую осязаемость. На столах уже успела скопиться серая пыль, В воздухе пахло сыростью и затхлостью, а свет был будто приглушен, тусклый такой. Свет такой был только перед закатом. Родители её мирно лежали на кровати в обнимку, сбросив одеяло на пол. Такие родные. Папа похрапывал, мама обнимала его, положив голову ему на грудь. «Отдохнули», называется, «на сто лет вперед. На столике у окна никто, конечно же, так и не убрал игру. Фишки и кубики аккуратно лежали в маленьком пакетике у игрового поля, один уголок был подогнут, а еще кое-где начала облизать краска. Галка подошла, сложила аккуратно поле и убрала обратно в коробку. Когда они победят Криксу, родители снова проснутся, и потом они обязательно все вместе поиграют, как и собирались. Почему-то внутри дома ей было трудно дышать и глаза щипало. Наверное, от подступившей грусти. Уже на улице Галка подошла к опрокинутому мангалу и взяла из травы бутылку с розжигом. Пригодится для дела. Лодка у причала действительно была всего одна — Поверхность озера при таком душном безветрии казалась ей черным зеркалом с редкими вкраплениями красивых желтых кувшинок и зарослей рогоза вдоль берегов. В этих зарослях до сих пор обитали щуки, которых так хотел поймать папа. Радовались, наверное, что сейчас вокруг тихо и пустынно, никто за ними не охотится и удочки в озеро не забрасывает. Галка сложила по линии в лодку. Подоспели Юлия и братья. Марк и Добрыня подтащили покрывало со стариком, уложили его в небольшую тень под двумя ивами, где травы было немного и берег низкий, прохладный. «Что нам с вами делать?» — спросила Юлия. «Вы же тут и сжаритесь». Галка не хотела думать в таком ключе, но старик уже не просто обильно потел на солнце, а прямо-таки высушивался и становился... Похожим на мертвеца, да. Глаза у него впали, кожа пожелтела. Всюду на лице и на открытых участках его кожи разбухли темные пятна и подтеки, особенно под веками и на шее. Он умирал или возвращался обратно к своему настоящему состоянию, а может и то и другое делал одновременно. Бросьте в воду. — попросил старик глухо. — Всем будет хорошо. Если одолеете Криксу, я больше и не поднимусь. А если она вас одолеет, ну, значит, такова судьба заложенного покойника. Придете ко мне или за мной. Отправимся вместе в тот разрыв в подвале ее хижины. — А как же ваша сильная любовь? «Была она, досплыла. Да Нельзя ведь любить насильно!» — старик хмыкнул. «Вы же сами об этом знаете, дорогая. Я, может, влюблен был долгие годы, но потом любовь эта извратилась, стала фантазией навязчивой. А с такой любовью лучше сразу расставаться и не жалеть». Братья тем временем сгоняли обратно к хозяйскому дому и вернулись с граммофоном и пластинками. Добрыня взял не одну нужную им, а целую пачку. Не иначе решил всех развлекать музыкой до конца дня. Он так и сказал, чтобы нам не уснуть. Тут же механизм хороший и автономный. электричества никакого не нужно. Раскручиваешь вон сбоку ручку, и пластинка играет. «Да, дядя?» «Двадцать минут в среднем. Потом снова надо крутить рычажок», — подтвердил старик слабым голосом. «Мы вас тут оставим», — между тем решила Юлия. «Ни в какую воду мы никого не бросаем. Мало ли. Подождете, пока мы управимся, а там и видно будет. В тень только его оттащите. А если он от жажды или от теплового удара тут умрет? Интересно, как». Он же уже фактически мертв, сказала Юлия, но положила рядом со стариком бутылку воды. Она взяла четыре по ноль пять из холодильника в столовой. И одну руку развяжите ему, что ли. Уползет тогда, сказал Марк. Утопится с концами, добавил Добрыня. Опасно. И что вы тогда предлагаете? Добрыня почесал в затылке, переглянулся с братом. Тащим его в лодку. Будет под боком, не убежит никуда. А потом разберемся, что с ним делать дальше. «Благородные разбойники», — улыбнулась Юлия несколько вымучена. Старика они перетащили, вещи аккуратно сложили. Лодка под большим весом, явно не рассчитанная на него, опустилась низко и опасно. Вода через борта не переливалась, но была к этому очень близка. А если еще и волны начнутся, то она перевернется в два счета. Галка не была специалистом по лодкам, но нарисовавшаяся картинка ей что-то совсем не понравилась. Плыть еще один раз от озера к берегу ей сильно не хотелось. От прошлого раза еще воспоминания никуда не выветрились. Ну а что делать? Братья уселись в центре, взяв по веслу, и погребли по отработанной ранее схеме, подставив загоревшие лица солнцу. Вода не тревожилась, текла лениво и сытно, будто сполна наелась приключений еще ночью и теперь хотела от них отдохнуть. Галка чувствовала поднимающуюся из глубин прохладу, запах ила и глины. Берег постепенно отдалялся, уменьшался, как и уменьшался мир вокруг, вытесняемые темной рябью озера. Слева открылся вид на острова, на вертикальные и немного щербатые скалы и густые заросли сосен, на зеленые шапки мха, покрывающие верх камней, и темнеющий рогоз вдоль берегов. «Возможно, — подумала Галка, — что это последняя красота, которую она видит в жизни, потому что скоро наступит ночь, придет Крикса и захочет забрать их жизни». потому что у нее это даже может и получиться. И потом Галка будет видеть только вечную ночь подменного сна. Она мотнула головой, словно таким образом ей можно было бы избавиться от дурацких мыслей. Нет, завтрашнее утро будет намного красивее утра минувшего. Туман на островах, цепляющийся за деревья, а еще роса на листьях и шляпки грибов среди кустов черники. Все будет. Нужно только одолеть это жуткое чудовище из другого мира, делов -то. Место действия — остров, рассвет. Общий план. Солнечный свет падает на поляну тонкими и ровными линиями. Кружатся пылинки и мошкара, паутина какая-то, щебет птиц. Крупный план. Галка улыбается. Это счастливый финал. затемнение. А потом они приплыли на нужный остров, и отступать уже было некуда.